Блуждание в аду. На следующее утро после той ночи, когда Сомс настоял наконец на своих правах и поступил как мужчина, ему пришлось завтракать в одиночестве. Он завтракал при свече газа. Ноябрьский туман словно громадным одеялом закутал город, и даже деревья сквера еле виднелись из окна столовой. Сомс упорно ел. Но по временам его охватывало такое ощущение, точно кусок становился ему поперек горла. Правильно ли он сделал, что поддался прошлой ночью чувству нестерпимого голода и сломил сопротивление, которое уже так давно оказывала ему эта женщина, бывшая его законной женой, спутницей жизни? Его преследовало воспоминание об этом лице, о том, как он старался оторвать от него ее руки, успокоить ее о страшных сдавленных рыданиях, их ему никогда не приходилось слышать. Они и сейчас стояли у него в ушах. Преследовало непривычное нестерпимое чувство раскаяния и стыда, охватившее его в ту минуту, когда он остановился, глядя на нее при свете одинокой свечи, прежде чем молча и тихо выйти из спальни. И, совершив такой поступок, Он и теперь сам ему удивлялся. Три дня тому назад он сидел рядом с миссис Макэндер на обеде у Уинни Фридарти. Взглянув ему в лицо своими проницательными зеленоватыми глазами, она сказала, «Ваша жена кажется в большой дружбе с мистером Бассини». Не удостоив ее просьбой разъяснить эти слова, он мрачно задумался. «Вопрос миссис Макэндер...» «Разбудил в нем яростную ревность, которая со свойственной этому инстинкту извращенностью перешла в еще более яростное желание. Без толчка, каким послужили слова миссис Макэндер, он никогда бы не решился на такой поступок. Всему виной был этот толчок и случайность, что комната оказалась незапертой, и он застал жену спящей. Сон рассеял его сомнения». Но утром они вернулись. Он утешал себя только одним. Никто ничего не узнает, о таких вещах она не станет рассказывать. А когда повозка делового дня, требующая смазки ясные и практичные мыслью, двинулась в путь, начав утро солнца с кучей полученных писем, мучительные, как кошмар сомнения, потеряли свою значительность и отступили на второй план. По сути дела, ничего особенного не случилось. Только в романах женщины подымают из-за этого шум. Но с точки зрения здравомыслящих мужчин, светских мужчин, которые часто заслуживают похвалу в суде по бракоразводным делам, он поступил наилучшим образом, поддержал святость брака и, может быть, уберег жену от нарушения долга, если она еще продолжает встречаться с бассейном. Уберег от... Нет, нет, он не жалеет в своем поступке. И теперь, когда первый шаг, Примирение сделан, остальное будет сравнительно... Он встал и подошел к окну. Нервы все-таки не в порядке. Приглушенные рыдания снова звучали в ушах. Он не мог от этого отделаться. Солнц надел меховое пальто и вышел на затянутую туманом улицу. Для того, чтобы попасть в Сити, надо было пройти на Слоун-стрит к станции подземной железной дороги. Сидя в углу купе первого класса среди деловой публики, направлявшейся в Сити, он снова услышал приглушенные ожидания и, развернув «Таймс» с громким хрустом, который обычно покрывает все более слабые звуки, загородился газетой и стал штудировать новости. Он прочел, что суду присяжных был передан вчера длинный список дел, подлежащих рассмотрению — прочел от трех предумышленных и пяти непреддумышленных убийствах семи поджогах одиннадцати поразительно высокая цифра изнасилованиях и в придачу к ним о нескольких не столь серьезных преступлениях дела по которым назначены к слушанию на ближайшей сессии и пробегая глазами одну заметку за другой он все время прятал лицо за газетой но даже во время чтения Его не покидала мысль о залитом слезами лица Ирен, о рыданиях, которыми исходило ее раненое сердце. Работы в Сити оказалось много, в придачу к обычным делам. Надо было сходить к маклерам к Грину и Гринингу, распорядиться о продаже акций новой угольной компании, дела которой, как он подозревал, не зная этого наверняка, клонились к упадку. Впоследствии это предприятие медленно увяло и было, в конце концов, продано за бесценок американскому синдикату. Кроме того, предстояло длинное совещание в конторе королевского адвоката Вотербака в присутствии Боутера, помощника королевского адвоката Фиска и самого Вотербака. Предполагалось, что дело Форшайт против Бассини будет разбираться завтра старшим судьей мистером Бентемом. Судья Бентем, отличавшийся здравостью ума, но не слишком обширными юридическими познаниями, был единодушно признан самым подходящим человеком для разбора дела солнца Он славился своей строгостью. Королевский адвокат Лотербак приятно сочетал чуть ли не грубое пренебрежение к Боутеру и Фиску с большой внимательностью по отношению к солнцу инстинктивно или на основании точных сведений, чувствуя в нем человека состоятельного. Он твердо придерживался высказанного в свое время в письменной форме мнения, что исход дела будет в значительной степени зависеть от показаний на суде, и в нескольких метких словах дал Солнцу совет не придерживаться излишней точности в своих показаниях. «По большей уверенности», — сказал он, — «по большей уверенности», и, солидно рассмеявшись, сжал губы и почесал голову под сдвинутым на затылок париком, не дать не взять джентльмен-фермер, за которого он так любил выдавать себя. Лотербак считался чуть ли не светилом по части дел, касающихся нарушения обещаний. Возвращаясь домой, Сумс опять предпочел подземную железную дорогу. Насло туман стал еще лучше. Пассажиры выходили и входили на станцию, пробираясь ощупью сквозь неподвижную плотную углу. Редко встречавшиеся в толпе женщины прижимали к груди сумочки, закрывали рот носовыми платками. Экипажи, увенчанные призрачными силуэтами кедменов, в тусклом свете фонарей, который тонул в тумане, едва достигнув мостовой, То и дело подъезжали и высаживали седоков, разбегавшихся, как кролики, по своим норам. И эти неясные призраки, закутанные в саваны из тумана, не замечали друг друга. Большой загон, и каждый кролик заботится только о себе. В особенности те кролики, на которых мех подороже, которые боятся брать кебы в туманные дни и лезут под землю. Однако у входа на станцию неподалеку от солнца виднелась чья-то фигура. какой нибудь пират или влюбленный один из тех кто вызывает у каждого форсайта мысли вот бедняга плохо ему должно быть их добрые сердца чуть сжимаются при виде бедняк влюбленных нетерпеливо поджидающих кого то в тумане но форсайты быстро проходят мимо хорошо зная что время и деньги надо тратить только на свои собственные страдания один лишь полисмен Прохаживавшийся взады вперед, заинтересовался этим человеком, низко надвинулшим шляпу на покрасневшее от холода лицо, худое, измученное лицо, которого он то и дело касался рукой, чтобы смирить тревогу или набраться решимости снова ждать. Но влюбленный, если это действительно был влюбленный, вероятно, привык ко взглядам полисменов или же весь ушел в свои тревожные мысли, потому что эти взгляды, очевидно, не беспокоили его. Ему знакомы и долгие часы ожидания, и тревога, и туманный холод. Ему не в первый раз, лишь бы она пришла. Вот глупец. Туманой кончится только весной, а кроме них есть еще и снег, и дольше никуда от этого не спрячешься. Гнетущий страх, если заставляешь ее прийти, гнетущий страх, если просишь остаться дома, поделом ему. Надо уметь устраивать свои дела. Так думают почтенные форсайты. Однако, случив этим гораздо более разумным гражданам прислушаться к сердцу влюбленного, которое ждет свидания в тумане и холоде, они бы опять повторили, да, бедняга, плохо ему приходится. Томс взял с опущенными стеклами, и Кэбмен медленно повез его по Слоун-стрит и Бромтон-Родд, На Монтелье, сквер. Он приехал домой в пять часов. Жены не было дома. Она ушла четверть часа тому назад. Ушла так поздно, в такой туман. Что это значит? Он сел в столовой у камина, открыв дверь в холл, и, встревоженный до глубины души, попытался прочесть вечернюю газету. Но книга не поможет, только газета способна приглушить тревогу, мучившую его. Заурядные события, которых повествовалось там, подействовали успокаивающе. Самоубийство актрисы, тяжелая болезнь государственного деятеля опять. Вот же везет несчастному. Бракоразводный процесс офицера, пожар в шахте. Он прочел все подряд. Эти события помогли ему как лекарство, прописанное величайшим лекарем, нашей врожденной склонностью. Около семи часов... Он услышал, что Ирэн вернулась. События прошлой ночи уже давно потеряли свою остроту, заглушенные тревогой, которую пробудила в нем эта неизвестно чем вызванная прогулка в такой туман. Но стоило только Ирэн вернуться, как звуки ее горьких рыданий снова встали у него в памяти, и он заволновался, думая о предстоящей встрече. Она была уже на лестнице. Воротник короткой шубки серого меха почти закрывал ее лицо, закутанное густой вуалью. Она не оглянулась, не проговорила ни слова. Даже призрак, даже совсем посторонний человек, не прошел бы мимо в таком молчании. Билсон пришла накрыть на стол и сказала, что миссис Форсайт не сойдет к обеду. Она приказала подать суп к себе в комнату. Впервые за всю свою жизнь сом не переоделся к столу. Вряд ли когда-нибудь ему приходилось обедать в несвежих манжетах, но он не замечал этого, задумавшись над стаканом вина. Он послал Билсон затопить канин в комнате, где были картины, и вскоре поднялся туда сам. Сумс, Зажег газовую лампу и глубоко вздохнул, словно среди этих сокровищ в несколько рядов стоявших в маленькой комнате лицом к стене, ему удалось наконец найти душевный покой. Он подошел к самому бесценному своему сокровищу, бесспорный Тернер, и поставил его на мольберт лицом к свету. На Тернера сейчас был хороший спрос, но Солнц все еще не решался остаться с ним. Он долго стоял так, вытянув шею, выступавшую над высоким воротником, повернув свое бледное, чисто выбритое лицо к картине, словно оценивая ее. В глазах его появилось тоскливое выражение. должно быть, цена оказалась слишком незначительной. Он сделал картину Смольберта, чтобы снова поставить ее к стене, но, сделав шаг, остановился. Ему послышались звуки рыданий. «Нет-нет, показалось. Все то же, что преследовало его утром. Он поставил перед разгоревшимся камином высокий экран и тихо спустился вниз. «Утро вечера мудренее», — подумал Сомс. Заснуть ему удалось не скоро Теперь, чтобы пролить свет на события этого утонувшего в тумане дня, следует заняться Джорджем Форсайтом. Завзятый Остряк и единственный спортсмен в семье Форсайтов провел утро в родительском доме на Принцесс-Гарденс за чтением романа. После недавнего финансового краха своего беспутного сынка Роджер взял с него честное слово, что он образуется, и заставлял сидеть дома. Около пяти часов Джордж вышел и направился к станции на Шаут-Кенсингтон. В такой день все ездят под земкой. Он хотел пообедать и провести вечер за бильярдом в Красной Кружке, единственном в своем роде заведении, не похожем ни на клуб, ни на отель, ни на фешенебельный ресторан. Он вышел у Чарин-Кросса вместо сент джеймс парка решив пройти на джермин стрит по более или менее освещенным улицам. На платформе внимания его... А кроме солидной элегантной внешности Джордж, обладавающего острым глазом и всегда был начеку, подыскивая пищу для своего остроумья, внимание его привлек какой-то человек, который выскочил из вагона первого класса и, шатающийся походкой, направился к выходу. — О, голубчик! — мысленно проговорил Джордж. — Ба, да это же пират! И он повернул свое тучное туловище вслед за бассейном. Ничто так не добавляло его, как вид пьяного человека. В бассейне в широкополой шляпе. Остановился прямо перед ним, круто повернул и тянулся обратно к вагону, откуда только что выскочил, но опоздал. Дежурный схватил его за пальто, поезд уже тронулся. Наметами глаз Джорджа заметил в окне вагона лицо женщины, одетой в серую меховую шубку. Это была миссис Сумс. И Джордж сразу же заинтересовался. Теперь он шел за бассейнами по пятам, вверх по лестнице мимо контролера на улицу, однако за это время чувства его несколько изменились. Он уже не любопытствовал, не забавлялся, а жалел этого беднягу, по следам которого шел. Пират не был пьян. Им, очевидно, владело сильнейшее волнение. Он разговаривал сам с с собой, но Джордж уловил только одно «Боже, Боже!» Он, должно быть, не сознавал, что делает, куда идет, озирался, останавливался в нерешительности, вел себя как помешанный, Джордж, вначале искавший только случая поразвлечься, решил не спускать с бедняги глаз. «Здорово его пристук, но здорово. Джордж ломал себе голову, что же такое говорила миссис Сомс, что же такое она рассказала ему в вагоне. У нее вид тоже был неважный, и Джордж пожалел, что ей приходится ехать совсем одной со своим горем. Джордж не отставал от бассейни ни на шаг. Высокий, грузный, он шел молча, лавируя среди встречных, следуя за ним в тумане по пятам». Это уже не было похоже на забаву. Он сохранял полнейшее хладнокровие, несмотря на то, что был несколько возбужден, так как вместе с состраданием в нем заговорил инстинкт охотника». В бассейне вышел прямо на мостовую, густая тьма без конца, без края, где в шести шагах уже ничего не видно, где голоса и свистки, раздававшиеся со всех сторон, издевались над чувством ориентации, и экипажи, как тени, внезапно возникали и медленно двигались мимо, и время от времени где-то мерцал огонек, словно остров, маячивший в необъятном море мрака». И бассейн шел быстро прямо в волны ночи, грозивший бедой, и так же быстро шел за ним Джордж. Если этот субъект уж думает сунуть свою черепушку под амнибус, он ему помешает, только бы успеть. Через улицу и снова обратно шагал преследуемый бассейн, шагал не в ощупью, как все в этом мраке, но несся вперед, словно верный Джордж стегал его сзади кнутом. И в этой погоне за человеком, не знавшим, куда деваться от горя, Джордж начал находить какое-то странное удовольствие. Но тут события приняли новый оборот, и эта минута навсегда запечатлелась в памяти Джорджа. Вынужденная остановка в тумане дала ему возможность услышать слова, внезапно пролившие свет на все. То, что миссис Сомс рассказала о бассейне в поезде, перестало быть тайной для Джорджа. Он понял из этого отрывочного бормотания, что Сомс, отвергнутый нелюбимый муж, восстановил свои права на жену путем величайшего наивысшего акта собственности. Мысли о Джорджа пустились странствовать. Это открытие поразило его». Он отчасти понял ревнивую боль, смятение, ужас в бассейне и подумал, да, это, пожалуй, уж слишком. Ничего удивительного, что Малый свихнулся. Наконец его дичь опустилась на скамейку под одним из львов трафальдар сквера громадным сфинксом, как и о незаблудившемся в этом мире тьмы. В бассейне... Сидел неподвижный, безмолвный, и Джордж, к терпению которого примешивалось теперь что-то вроде братского сострадания, встал позади скамейки. Нельзя отказать ему в некоторой деликатности, в некотором чувстве приличия, не позволявшему вмешиваться в эту трагедию. И он ждал молчаливый, как лев, возвышавшийся над ними, подняв меховой воротник, упрятав в него свои несистые румяные щеки, упрятав все, кроме глаз. с насмешливым состраданием. Люди шли мимо, держа путь из контор в клубы. Неясные фигуры, закутанные в коконы тумана, появлялись как призраки, и как призраки исчезали. Даже чувство сострадания не уберегло Джорджи от желания посмеяться, и ему захотелось вдруг схватить какой-нибудь призрак за рукав и крикнуть «Ай, вы!» «Такое зрелище нечасто увидишь. Вот сидит бедняга, который только что выслушал от своей любовницы занятную историю об ее муже. Подходите, подходите поближе, полюбуйтесь, как его пристукнуло». И он представлял себе, как все будут глазеть на несчастного. И ухмылялся, думая о каком-нибудь почтенном, недавно женившемся призраке, который по своему положению молодожона мог хотя бы в малейшей степени понять, что творилось в бассейне. Представлял, как тот все шире и шире будет развивать рот, и как в открытый рот набьется туман. Джордж питал презрение к представителям своего класса, особенно к женатым. Презрение, характерное для бесшабашной спортсменской верхушки этого класса. Но Джорджи уже одолевала тоска. Такое долгое ожидание не входило в его расчеты. В конце концов, подумал он, бедняга, как-нибудь успокоиться. Такие истории в нашем городке не диво. Но тут его дичь снова принялась бормотать слова ненависти и злобы. И, полянуясь внезапному импульсу, Джордж тронул Бассини за плечо. Бассини круто повернулся. «Кто это? Что нужно?» Джордж с честью вышел бы из такого положения при свете фонарей в обыденной обстановке, в которой он так искусно ориентировался, но в этом тумане, где все казалось таким мрачным, таким нереальным, где все теряло свою привычную ценность, неотделимую в представлении форсайтов от вещного мира, его вдруг сковала какая-то нерешительность, и, стараясь не сморгнуть перед взглядом этого одержимого, он подумал, увижу полисмена, ждам ему на руки этого субъекта, его нельзя оставлять на свободе. Не дожидаясь ответа, Бассини снова скрылся в тумане, и Джордж последовал за ним, на этот раз держась немного дальше, но твердо решив не прекращать погони. «Не может же это продолжаться без конца», — думал он. «Просто чудо, что его до сих пор не задавили». Джордж забыл о полисмене, священный огонь охоты снова разгорелся в нем. Бассини уже не шел, а мчался в еще более сгустившемся тумане. Но его преследователь начал замечать в этом безумстве какую-то цель. Он явно держал путь на запад. «Неужели к Сомсу?» — подумал Джордж. Эта мысль ему понравилась. Достойное завершение такой охоты Джордж никогда не любил своего двоюродного братца. Проезжавший экипаж задел его оглоблей по плечу и заставил отскочить в сторону. Он не желал погибать ни из-за этого пирата, ни из-за кого другого, но врожденное упорство заставляло его идти по следу сквозь углу, затянувшую все, кроме силуэта человека, за которым он гнался, и смутных лун ближайших фонарей. И вдруг инстинкт завсегдата этих мест подсказал Джорджу, что они вышли на Пикаделли. здесь Джордж мог пройтись хоть с завязанными глазами, и, освободившись от необходимости ориентироваться, он снова задумался над несчастьем бассейна. По длинной аллее похождения светского человека, прорвавшись сквозь невзрачную толпу сомнительных интрижек, к нему шло воспоминание молодости Воспоминания все еще жгучие, которое принесло в зловоние черноту лондонского тумана, запах сена, мягкий свет луны, колдовство лета, воспоминания о той ночи, когда в густой тьме лужайки Джордж услышала из уст женщины, что он не единственный ее обладатель». И на одно мгновение исчезла черная тумана Пикадилли, и Джордж снова лежал в тени тополей, закрывавших луну, чувствовал, как разрывается у него сердце, лежал, уткнувшись лицом в душистую мокрую от росы, траву. Ему захотелось положить пирату руку на плечо и сказать «Полно, друг, время все залечит, пойдем выпьем с горя». Но тут кто-то закричал на него, и он отпрянул в сторону. Из черноты показался Кэб и в черноте же исчез. И вдруг Джордж увидел, что потерял бассейн. Он бросился вперед, вернулся, чувствуя, как сжимается сердце от страха, того мучительного страха, который приносит на своих крыльях туман. Лоб его покрылся испариной. Он замерз на месте, весь превратившись в слух. И тут... как в тот же вечер рассказывал он дарчи за бильярдом в красной кружке, я потерял его. Дарти благодушно покрутил свои темные усики. Он только что выбил разом 23 очка. «А кто была она?» — спросил он. Джордж медленно поднял глаза на обрюзгшее желтое лицо светского человека — и угрюмая усмешка незаметно скользнула у него по щекам и около тяжелых век. «Ну нет, приятель», — подумал он, — «тебе этого не скажу». Джордж не очень верил в порядочные дарки, хотя и проводил много времени в его обществе. «Ну, какая-нибудь фея», — сказал он, натирайки мелом. И «Я!» — воскликнул Дарти, он употребил более красочное слово. «Я убежден, что это была жена нашего приятеля Со...» «Вот как?» — оборвал его Джордж. «В таком случае вы ошибаетесь». И промазал. Он намеренно не заводил больше разговора на эту тему, на около одиннадцати часов, доигравшись, как он сам потом поэтически выразился, до того, что у него уже из глаз полезло, подошел к окну... и, отдернув занавеску, выглянул на улицу. Черную пелену тумана лишь кое-где разгонял свет, лившийся из окон красной кружки. Улица была пустынная, мертвая. «Не выходит у меня из головы этот пират», — сказал Дёрдж. «До сих пор должно быть слоняется в тумане, если только не отправился на тот свет». Добавил он подавленным тоном. «На тот свет?» — сказал Дарти, вспомнивший вдруг свое поражение в Ричмонд-парке. — Ничего ему не сделается. Держу пари, что молодчик был пьян. Джордж круто повернулся. Он был просто страшен. Его большое лицо потемнело от ярости. — Хватит, — сказал Джордж. — Ведь я же говорил, что он был совершенно пришибленный.